Между тем, тролль и демон, ведущие разговор между собой, тоже уже заканчивали его. «Я так понимаю, мы ответим согласием на эти их предложения?» спросил утлога помощник. «Нам это нужно хотя бы для увеличения наших прибылей и закрепления контракта с ними». И он вновь кивнул в нашу сторону. «Верно», подтвердил его слова Горбун. Но мы опять забыли кое о чем. Он вопросительно взглянул на Руди. «О чем?» — удивился тот. «Ты забыл?» — сказал ему умудренный годами опыта тролль. Этот необычный и странный чел пока не закончил говорить. Посмотрев в мою сторону, он спросил у Бага. «Как я понимаю, это еще не все».